СРАУНСАУНД ПРОДЖЕК СЕРЯ omЭн Серия вторая Знакомство Продолжение Представьтесь, пожалуйста. Карташов Максим Леонидович, 27 лет. Расскажите о себе. Не стесняйтесь. Мы понимаем, что ответы на камеру это не просто, но уверяем вас, что дальше этой комнаты это видео никуда не уйдёт. М-м, родился в Смоленске в семье спортсменов. Отец мастер спорта по боксу. Сейчас на тренерской работе. Мама занималась художественной гимнастикой, и сейчас также учит детишек. Я не совсем спортсмен, хотя постоянно держу себя в тонусе, и в армии был в спорт-роте, но все же я больше по части экономики и права. В общем, закончил институт имени Вознесенского в Питере. Потом переехал в Москву и работал в частной инвестиционной компании, Ну, мне это не совсем пришлось по душе, и вот я здесь у вас. Я задам вам несколько вопросов. Отвечайте спокойно, по возможности быстро и без дополнительных обращений ко мне. Да, внимательно слушаю. Вы принимали добровольное решение на участие в эксперименте? Безусловно. Ваши сильные и слабые стороны? Я в хорошей физической форме, наблюдателен. Люблю всё проверять на практике. Хмм, что ещё? С чувством юмора у меня полный порядок. Могу даже поделиться, если что. Коммуникабелен и могу приспособиться почти ко всем условиям. Знаете, не люблю мрачных и серых людей. Я немного ленив. Люблю рыбалку, точнее, раньше любил. Обожаю футбол. И, наверное, я азартный человек. Часто играю, но не всегда выигрываю. Как вы относитесь к одиночеству? Если это ненадолго, то да, это нормально. Ваша роль в этом мире. Хмм, так сложно сказать. А в каком мире? В какое время? А если в общем, то моя роль это изучение. Или попытка понять составляющую этого самого мира, из чего он состоит, как он устроен, и мне это действительно интересно. Если вы окажетесь в застрявшем лифте, ваши действия. Буду как-то выбираться из этого лифта. Как долго вы сможете пробыть без пищи? Думаю, день-полтора, потом кого-нибудь съем. Ну, шутка. А вообще мне сложно долго без еды. Как долго вы сможете пробыть в полной темноте? Ночь другую не знаю, не пробовал. Вы верующий человек? Верите в Бога? Знаете, иногда хочется во что-то верить. Но жизнь такова, что приходится надеяться только на себя. Но с другой стороны, я понимаю, что нас людей кто-то создал. И этот кто-то, возможно, и есть Бог. Я покажу вам три таблички с разными словами. Выберите то, которое вам ближе. Мм, свобода. Да, свобода. Если вы встретили мужчину, женщину, свои мечты, ваши действия, постараюсь познакомиться с ней. и узнать её имя. Как бы вы хотели умереть? Хм, я не думал об этом. И считаю, что это преждевременно. Какое число лишнее на этой картинке? Триста шестьдесят пять. Вы не принимали пищу больше трёх дней. Случайно увидели сумочку с продуктами, оставленную кем-то, ваши действия. Если она нечья, то возможно, что в ней будет что-то интересное для меня. Вы очень голодны, нашли немного мелочи, на хот-дог, и в этот момент к вам подбежала бродячая собака и стала выпрашивать еду. Что вы сделаете? Отдам собачке весь хот-дог. Хотя, знаете, если это явно бродячая собака, то да, отдам их отдох. А если по внешнему виду собаки я решу, что она просто попрошайка, то съем сам. Вам предлагают большие деньги за то, чтобы оклеветать кого-то в ваши действия. Хмм. Вопросики у вас. М-м, не знаю. Если речь идёт о больших деньгах, м-м Правда, не знаю, не могу ничего сказать. Это надо смотреть по конкретной ситуации. На что вы готовы ради достижения цели? На всё. Если это только не причинит вреда моим родным. Если у вас пропала вещь, о которой вы забыли и долго ей не интересовались, но вдруг она вам понадобилась, будете её искать? Нет, а зачем? Если уж очень нужна, то просто куплю такую же новую. Это будет и быстрее. У вас пропал ребёнок. Вы сами по какой-то причине забыли его в магазине. Это вряд ли. Но если такое произойдёт, да что же я за родитель тогда такой, если забываю детей в магазине? Что вы видите на этой картинке? О, очень похоже на большой треугольник или что-то типа того. Идеальный человек. Назовите три основных отличия его от других. Это его красота, это его ум и и, и прирядочность. Назовите синоним к слову деньги. Власть Какую музыку вы слушаете, когда находитесь в одиночестве? Э, всякую разную. Я не меломан, но главное, чтобы было хорошее качество. Классика, что-то современное, или авангард, мне всё равно. Но вот Pink Floyd мне очень нравится. Ваше отношение к курению, алкоголю и наркотикам? Нет, не курю, и наркотики тоже нет. А вот выпить могу. Если в хорошей компании, то могу достаточно много. Ваши предпочтения в еде? Мм, мясо, говядина. Рыба, овощи любые, главное свежие. Сладости не очень. Хотя могу и торт съесть, если он вкусный. Ну и кофе. Кофе пью достаточно много. И последний вопрос. Кто ещё знает о том, что вы хотите участвовать в нашем проекте? Я советовался с другом, и больше никто. Максим, спасибо за ответы. А подпишите, пожалуйста, здесь, здесь и здесь. Угу, хорошо. А сейчас пройдите, пожалуйста, в соседний кабинет на медосмотр. Там же наш врач задаст вам ещё несколько вопросов, но уже о вашем здоровье. Представьтесь, пожалуйста. Звягинцева Евгения Васильевна. Полных 27 лет, ровно через неделю 28. Расскажите о себе. Не стесняйтесь. Мы понимаем, что ответы на камеру это не просто, но уверяем вас, что дальше этой комнаты это видео никуда не уйдёт. Выросла в семье госслужащих. Мама где-то в аппарате управления, а отец там же. Ну что-то связанно с охраной первых лиц. С детства почти ни в чём не нуждалась. Мороженое, пирожное, модная одежда, лучший отдых и лучшее образование. Что ещё? Не замужем. Как-то пока даже и не думала об этом. Так, для развлечения были парни, но всё в прошлом. Хочу перемен. И очень глобальных. Я задам вам несколько вопросов. Отвечайте спокойно, по возможности быстро и без дополнительных обращений ко мне. О'кей. Okay. Вы принимали добровольно решение на участие в эксперименте? Да, я сама принимала решение. Ваши сильные и слабые стороны. Красивая, не глупая, но ну, остальное нетерпеливая, ленивая. Могу чем-то увлечься и натворить делов. Ещё хамов не люблю и грубиянов. Как вы относитесь к одиночеству? Мм, ненавижу одиночество. Я люблю шумные компании. Ваша роль в этом мире. Красота спасёт мир. А я красивая, значит, будем спасать мир. Вы согласны на рождение ребёнка? Да, и я уже ответила в предварительной анкете. Вы делали аборты? Нет. Вы умеете плавать? Я плохо плаваю. Если вы окажетесь в застрявшем лифте, Ваши действия. Буду ждать лефтёра. Как долго вы сможете пробыть без пищи? Не знаю, у меня никогда не было проблем с едой. Как долго вы сможете пробыть в полной темноте? Если кто-то будет рядом из мужчин, то долго. Вы верующий человек? Верите в Бога? Да, верю, и верю в любовь, в добро. Я покажу вам три таблички с разными словами. Выберите то, которое вам ближе. Свобода. Если вы встретили мужчину, женщину, свои мечты, ваши действия. Мимо точно не пройду, а там уже как получится. Как бы вы хотели умереть? Когда буду совсем старый, и мне будет лет сто пятьдесят, я подумаю над этим вопросом. Вы? Ну, как ой. продвигаются дела, Стас? Анна Михайловна, вы, как всегда, тихо и незаметно. Совсем нет. Ты просто очень увлечен работой. Вот и не заметил, как я вошла. <смех> Возможно, вы правы. Кто там сейчас у Игната? Сейчас девушка по имени Екатерина. Смешная, манерная такая. Да? А что отвечает? А вот, можете сами послушать. Подбежала бродячая собака и стала выпрашивать еду. Что вы сделаете? Знаете, сколько собачками я помогаю? Мы в ответе за наших маленьких друзей. Конечно, я отдам хот-дог бедному животному. Ну да, согласна. Весёлая девушка. Стас, я что хотела? Как закончите, зайдите, пожалуйста, с Игнатом ко мне. Мне надо кое-что с вами обсудить. Да-да, конечно, Анна Михайловна. Я передам Игнату, и мы к вам зайдём. Хорошо, продолжай. Я буду у себя и скорее всего допоздна. А вообще не знаю, я могу иногда соврать, и это больше мои фантазии, чем что-то конкретное. На что вы готовы ради достижения цели? Ой, вы знаете, моя мама говорит, что я по трупам пойду ради того, что хочу. Может, она и права? Если у вас пропала вещь, о которой вы забыли и долго ей не интересовались, но вдруг она вам понадобилась, будете её искать? Я очень дорожу своими вещами. Они у меня все недешёвые, и поэтому всегда помню, что где лежит. Буду искать, пока не найду, если что-то вдруг случится с моей памятью. Вы не принимали пищу больше 3 дней. Случайно увидели сумочку с продуктами, оставленную кем-то в ваши действия. А, заберу сумку себе. Она же нечья. Какое число лишнее на этой картинке? 365 У вас пропал ребёнок. Вы сами по какой-то причине забыли его в магазине. Нет, со мной это невозможно. Я уже ответила вам, что я помню о своих вещах. Конечно, ребёнок не вещь, и тем более там, где он находится. Нет, нет, это невозможно. Что вы видите на этой картинке? Это геометрическая фигура треугольник. Идеальный человек. Назовите три основных отличия его от других. Идеальный человек это красивый человек, это добрый человек, и он должен быть богатым. Назовите синоним к слову деньги. Красота. Какую музыку вы слушаете, когда находитесь в одиночестве? Классику люблю. Что-то из Эрика Сати, а люблю Стинга, Фредди Меркьюри. А если в машине, то это релакс-радио. Ваше отношение к курению, алкоголю и наркотикам? Нет, не курю. Ну если только кальян. Алкоголь да, в принципе, почему бы и нет. Если это не запрещено законом. Наркотики, ну Так, если только выкурить пару папирос. Ну вы поняли, о чём я. Да, понял. Ну вот, если это наркотики, то да, пару раз было. И я не вижу в этом ничего для себя плохого. Ваши предпочтения в еде. Рыба, морепродукты, овощи, соки, фрукты, люблю мороженое, сладости и зелёный чай. И последний вопрос. Кто ещё знает о том, что вы хотите участвовать в нашем проекте? Никто. Я ещё никому не успела ничего сказать. Екатерина, спасибо за ответы. Подпишите, пожалуйста, здесь. Здесь и здесь. Угу. Хорошо. А сейчас пройдите, пожалуйста, в соседний кабинет на медосмотр. Там же наш врач задаст вам еще несколько вопросов, но уже о вашем здоровье. Да-да! Здравствуйте! На собеседование можно пройти? Проходите. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Шири. Слушайте только на fabula-nova.ru. Иго сам. Истории в объёмном звуке.